Глава двадцатая «Хочу!» Дочь протянула маленькую ладошку, но тут же ее одернула и посмотрела на меня. «Нет, не хочу!» проворчала обиженно. «И почему же?» Иван присел рядом с ней. «Мне мама не разрешает!» Тихо пожаловалась дочь, все так же с опаской поглядывая на меня. «Неужели я такая плохая мать?» «Вот как!» Иван приподнял брови, повернулся ко мне. «Объяснишь?» «Что тебе объяснять? Просто держись от моей дочери подальше, вот и все. Ей нельзя столько сладкого». Добавила зачем-то. «В сладком ли дело?» Усмехнулся он, поднявшись. «Ты знаешь в чем? Я откинула одеяло, взяла халат». «Ладно, пойдем на кухню, обезьянка. Я кофе буду, а ты что?» ой я...» Мой ребенок бросил на меня еще один взгляд, замялся. «Кошу!» «Вот это правильно! Никакого шоколада!» Прикрикнула им вслед я, но одеться не успела, потому что в следующий момент дверь снова открылась. В нее вошел Иван и прикрыл за собой дверь. Ульяна осталась с той стороны. Он бросился ко мне, схватил за шею сзади и рванул на себя. Прижался лбом к моему лбу. «Думаешь, у тебя получится от меня избавиться? Она уже привыкла ко мне и будет привыкать все больше, потому что я не отстану от вас». Почему? Спросила, глядя на него волком. «Потому что ты моя. Считай, я забрал тебя себе за долги». Он отпустил меня, но только для того, чтобы наброситься на мои губы, смять их своими, прикусить зубами до боли. Я ахнула, толкнула его в грудь. Он отстранился, тяжело дыша. «Ты моя, так и знай. И прекрати настраивать против меня мелкую. Это тебя от меня не освободит вообще никак». Я зло смотрела ему вслед, пока придурок выходил из спальни. Раздражённо топнула ногой. Я все равно избавлюсь от тебя. Не буду больше рабыней. Ни рабыней не буду». На кухню влетела как фурия, чтобы проверить, не взяла ли Ульяна у него шоколадку. Плитка лежала на столе, а дочь сидела напротив, послушно ждала свою кашу. Я выдохнула. Хоть на кого-то еще могу повлиять. Пока я варила кашу Ульяша, Иван варил себе кофе, потом сидел пил его, развалившись на стуле. Смотрел на меня. Я не видела этого, но чувствовала его взгляд на своей спине. Он во мне дырку прожигал. Хватит пялиться. Ворчу еле слышно, но он, конечно же, слышит. А то что? Его голос насмешливый, ликующий. Чувствует, наверное, себя победителем. А то кипящим молоком обварю случайно. Выпрю, как последнюю. <как> Откашливаюсь громко, чтобы заглушить его пошлости. — Ульяша, где твой зайка? Ты без него завтракать будешь? — Сейчас! Дочь сползает со стула, мчится к себе в детскую, а я поворачиваюсь к нему. «Не смей говорить при ней всякие гадости, она ребенок. «А ты прекрати мне сопротивляться, и все будет окей. Сама увидишь, что я не зло». «Да ладно, а кто же ты?» «Ты убийца, и не надо мне говорить, что я тоже. У нас разные ситуации. Ты этим занимаешься постоянно и ради денег». Иван ставит чашку на стол, поднимается и медленно подходит ко мне. Я отступаю к плите. Не только ради них, как ты успела заметить. Шепчет, склонившись к моему лицу. Я тебя спас от постоянных побоев и унижений. Ты даже переспать с мужиком нормально не можешь после него. Так что для тебя я не зло. Для тебя я лучший друг. А могу быть и кем-то большим. И тебе понравится чувствовать себя женщиной, а не половой тряпкой. Тебе остается только позволить мне позаботиться о тебе. О вас. Он бросает на стол ту самую банковскую карту, которую я швырнула на подоконник к кнопочному телефону. «Советую принять карту. У тебя нет денег, а в холодильнике почти пусто. Хоть фруктов ребенку купи. Почему она должна страдать из-за твоего упрямства?» Не дожидаясь моего ответа, он уходит. Но не из моей квартиры, а в мою комнату. «Я спать. Устал. Разбуди меня ближе к вечеру. И сделай уже заказ из супермаркета. Это же несложно!» Доносится до меня из коридора, а на кухню вбегает Ульяша со своим зайкой. «Мамочка, мы готовы! А можно потом немножко соколадки?» Взирает на меня эта сладкоежка, а я вздыхаю и закатываю глаза.